Доставая сельдерей, помидоры и головку латука из холодильника, он почувствовал облегчение от того, что ни одно из кухонных окон не выходило на кладбище. Затянувшиеся и подавленные сумерки совсем спустились, когда Тоби ворвался на кухню с веселящимся псом за спиной и прокричал, запыхавшись, «Снег!». Хитер оторвала взгляд от кастрюли с пузырящейся водой и размягчающимися спагетти, повернулась к окну над раковиной и увидела, как первые хлопья, кружась, вылетают из темноты. Они были огромные и пушистые. Ветер затих на неопределенное время, и большущие снежинки стали спускаться по ленивым спиралям. Тоби поспешил к северному окну. Пес последовал за ним, шлепнул передними лапами о подоконник и, встав рядом с ним, уставился на чудо. Джек отложил нож, которым нарезал помидоры, и тоже пошел к северному окну, встал за Тобби, положив руки на плечи мальчика. — Твой первый снег, но не последний! — восторженно крикнул Тоби. Хитер перелила соус в кастрюлю поменьше, чтобы он не застыл, и затем протиснулась к своему семейству у окна, обвела правой рукой Джека, а левой принялась бездумно почесывать голову Фольстафа. В первый раз за такое долгое время, что она уж и вспомнить не могла, она чувствовала себя покойно. Никаких больше финансовых волнений. Они окончательно устроятся в доме раньше, чем через неделю. Джек полностью поправится, и здесь нет никаких опасностей городских школ, угрожающих Тоби. Она, наконец, может оставить все неурядицы Лос-Анджелеса позади. Появилась собака, у них есть новые друзья. Была уверенность, что эти странные приступы тревоги которые беспокоили ее с момента их приезда на ранчо Квотермеса, теперь больше не будут ее волновать. Она так долго жила в городе со своими страхами, что почти превратилась в нервную истеричку. В сельской Монтане ей незачем волноваться из-за гангстерских перестрелок, угонов машин и грабежей, которые часто кончаются убийствами, из-за продавцов наркотиков, которые предлагают свое зелье на каждом перекрестке, налетов на дома назойливых детей которые соскальзывают с автострады шляются по окрестностям выглядывая чтобы украсть а затем исчезают с добычей в безымянном городском болоте следовательно эта ее привычка бояться чего либо дала возможность подняться неясным страхам и призрачным врагам которые досаждали ей первые несколько дней в этом мирном крае теперь все это позади голова закончилась Тяжелые мокрые хлопья снега спускались целыми батальонами, армиями, быстро захватывая темную землю. Редкие воины высаживались на траву и таяли, на кухне было уютно и тепло, от плиты шел аромат варящихся спагетти и помидорного соуса. Ничто так не вызывает ощущения довольства и умиротворенности, как хорошо прогретая и удобная комната, когда за окном виден мир, охваченный леденящим прикосновением зимы. — Прекрасно, — сказала она, очарованная начавшейся метелью. — Ой, — заявил восхищенно Тоби, — снег, настоящий, самый настоящий снег. Они были нормальной семьей, жена, муж, ребенок и собака, вместе и в безопасности. Отныне она будет думать только как МакГарвей и никогда как Бекерман, Заимеет позитивный взгляд на мир и будет остерегаться негативизма, который был ее семейным достоянием и отравляющим наследством от жизни в большом городе. Наконец-то она чувствовала себя свободной. Жизнь была прекрасной. После ужина Хитер решила расслабиться, принять горячую ванну, а Тоби остался в гостиной с фальстафом смотреть по видео Бетховена. Джек направился прямиком в кабинет, чтобы осмотреть пригодное для них оружие. В прибавлении к тому, что они вывезли из Лос-Анджелеса, Та коллекция, которую Хитер постоянно увеличивала после случая на станции Аркадяна, угловой шкаф был забит охотничьими ружьями, дробовиком, пистолетом 22-го калибра, револьвером Кольта 45-го и боеприпасами. Он предпочел отобрать три из их собственного арсенала, прекрасно изготовленный Кольт 38-го калибра, 12 зарядное помповое ружье Мосберга, с пистолетной рукоятью и мини-УЗИ, который использовал Энсен Ольвер. Это особенное оружие уже стало полностью автоматическим. УЗИ был куплен на черном рынке. Было странно, что жена полицейского испытывала необходимость приобрести оружие нелегально, и тем более странно, что для нее это было так легко сделать. Он закрыл дверь кабинета и встал у стола, быстро приготовляя все три ствола в одиночестве. Не хотел, чтобы хитр знала об этих предосторожностях. Тогда ему пришлось бы объяснять, почему он чувствует необходимость защищаться. Она была счастливее, чем когда-либо в обозримом прошлом, и он не видел смысла портить ей настроение до тех пор, пока и если это не станет необходимым. Инцидент на кладбище пугал, но, хотя он и чувствовал угрозу, не было произведено ни одного удара, не было причинено никакого вреда. Боялся больше за Тоби, чем за себя, но мальчик вернулся и не в худшем состоянии, чем был до того, как все произошло. И что, собственно, произошло? Совсем не улыбалось объяснить то, что он ощутил, а не то, что видел. Присутствие призрачное и загадочное, не более материальное, чем ветер. С каждым часом встреча казалась ему все менее похожей на что-либо испытанное им в жизни и все более напоминала сон. Он зарядил кольт и положил его на край стола. Конечно, он мог рассказать ей о енотах, хотя сам их никогда не видел, и они никому не причинили вреда. Мог рассказать и о дробовике, который яростно сжимал Эдуарда перед смертью, но старик не был убит врагом, уязвимым для дроби, его поразил сердечный приступ. Обширный инфаркт так же жуток, как и ад, это точно, но это не тот убийца, которого можно сразить стрелковым оружием. Джек полностью зарядил и Мосберг, загнал патрон в казенную часть, а затем втиснул еще один дополнительный в патронник. Призовой заряд. Эдуарда приготовил свой дробовик точно таким же образом незадолго до смерти. Если попытаться объяснить все это хитро теперь, возможно, ему удастся ее встревожить, но это совершенно бесполезно. Может быть, никаких бед не случится, и он больше никогда не столкнется лицом к лицу с тем, о чьем присутствии догадался на кладбище. Один такой эпизод за жизнь — это и так больший контакт со сверхъестественным, чем переживало множество людей. Осталось ждать развития событий и надеяться, что их больше не будет. Но если они все же произойдут, и если он получит твердые доказательства опасности, тогда придется дать ей знать, что, может быть, только может быть, их год несчастья еще не окончен. Мини-Узи имел два магазина, приделанных под прямым углом, значит, всего 40 патронов. Более двух кило смерти ожидали часа, чтобы быть выпущенными. Нельзя представить себе врага, дикую тварь или человека, с которым не справился бы Узи. Джек положил кольт в верхний правый ящик стола, в глубину, закрыл ящик и вышел из кабинета с двумя оставшимися ружьями. Прежде чем проскользнуть в гостиную, подождал пока не раздался смех Тоби, а затем поглядел из-за угла. Мальчик сосредоточил свое внимание на экране, фальстав с ним рядом. Джек поспешил к кухне в конец коридора, где положил узи в буфет, за грудой коробок дробленой пшеницы, которые не собирались вскрывать еще, по крайней мере, неделю. Вверху, в главной спальне, веселой музыкой играла за закрытой дверью смежной ванной комнаты, Отмокая в пенной воде, Хитер включила радио на станции, передающей золотые старые песни. Джек запихнул Мосберг под кровать, достаточно далеко в глубину, чтобы она не смогла его заметить, когда будет застилать постель утром, но и не так уж, чтобы он не мог его схватить в любую минуту. Поэзия в движении. Джонни Тилотсон. Музыка из далекой невинной эпохи. Джек даже не родился, когда была сделана эта запись. Сел на край кровати, слушая музыку и ощущая себя немного виноватым за то, что не разделил свои страхи с Хиттер. Он просто не хотел ее расстраивать без надобности. Она так много пережила. В каком-то смысле его рана и лечение в госпитале были для нее тяжелее, чем для него самого. Она была вынуждена переносить в одиночку все давление ежедневного существования, пока он набирался сил. Ей нужна передышка. Возможно, и беспокоиться вообще не о чем. Какие-то больные еноты, тупая маленькая ворона, странное переживание на кладбище, которое было вполне пригодным, жутковатым материалом для телешоу неразгаданной тайны, но не было такой уж угрозой жизни и здоровью, как сотни вещей, которые могли случиться за рабочий день обычного полицейского. Зарядка и припрятывание оружия, возможно, окажутся перестраховкой. Зато он сделал то, что может полицейский. Приготовился служить и защищать. По радио в ванной комнате Бобби Ви пел «У ночи тысяча глаз». За окном спальни снег валил сильнее прежнего. Хлопья, раньше пушистые и сырые, теперь были маленькие, сухие и многочисленные. Ветер снова разгневался. Холодная занавесть снега ребила и волновалась в черные ночи. После того, как мама напомнила ему о запрещении брать фальстафа в кровать и ее поцелуев на ночь, после того, как папа сказал ему оставить собаку на коврике, а свет потушили весь, исключая красный ночник, да дверь в коридор оставили полуоткрытой, прошло достаточно времени. Ни мама, ни папа больше не должны были прийти, чтобы проверить, как там ретривер. Тоби сел на кровати и, погладив Приглашающий матрас прошептал. Сюда, Фальстав. Удавай, ну, приятель. Пес деловито обнюхал дверь у задней лестницы и провыл тихо и несчастно. Фальстав, сказал Тоби громче. Сюда, малыш. Выйди ну, сюда быстрее. Фальстав поглядел на него, затем снова приложил морду к порогу, принюхиваясь и скуля одновременно. — Иди сюда, мы сыграем в закрытый автомобиль или в космический корабль, или во что ты хочешь, — подольстился Тоби. Внезапно учуяв что-то, что ему не понравилось, пес дважды чихнул, потряс головой так энергично, что его длинные уши громко захлопали, и отскочил от двери. — Фальстав! — прошипел Тоби. Наконец пес пошел к нему в красном свете того же свойства, что можно видеть в моторном отсеке космического корабля или у костра в пустынной прерии, где остановился вагон поезда на ночь. Даже в причудливом храме Индии, где вы прогуливались с Индианой Джонсон и пытались избежать неприятных встреч с бандой жутких типов, которые поклоняются Кали, богине смерти, после некоторых колебаний, фальстав запрыгнул в постель хорошая собака обнял его тоби затем сказал таинственным голосом старого конспиратора отлично смотри мы на мятежном звездном истребителе у края туманности краба я капитан и ас стрелок а ты супер суперразумный пришелец с планеты который вертится вокруг собачьей звезды и еще Телепат. Да, ты можешь читать мысли плохих пришельцев с других звездных истребителей, которые пытаются нас разлучить, но не знают, кто ты. Они не знают. Они такие крабы с руками вместо клешней. Слушай, точно, у них крабьи руки. Скрак-скрик, скрак-скрик. И они ужасно, ужасно злобные. Ну, например, когда мама рожает их сразу восемь или десять, они от злости съедают ее заживо, понимаешь? Просто сгрызают ее, питаются ею. Думаю, они просто дерьмо, эти ребят. Ты понимаешь, что я говорю? Фальстав сидел к нему вплотную во время всего этого сообщения, а затем, когда мальчик закончил, облизал его от щеки до носа. Отлично, ты понимаешь. Хорошо. Давай посмотрим, нельзя ли сбросить с хвоста этих дрянных крабов, убравшись в гиперпространство. Прыгнем через пол галактики и оставим их в космической пыли. Так что нам делать сначала? Да, точно. Надо поднять космическо-радиационные щиты, чтобы нас не прикончили все эти субатомные частички, которые мы пролетаем с жуткой скоростью. Они же нас. «Пробьют?» Тоби включил лампочку у изголовья, ухватив за шнурок. «Щиты поднять!» И опустил все занавески вокруг кровати. Внезапно кровать в Алькове стала уединенной кабиной какого-то аппарата, древнего или из будущего путешествующего со скоростью портшеза, или быстрее света, через любую часть мира или даже из него. «Лейтенант Фальстав, вы готовы?» — спросил Тоби. Прежде чем игра началась, ретривер соскочил с кровати и проскользнул через занавески, которые снова за ним запахнулись. Тоби дернул за шнурок и раскрыл занавески. — Да что там с тобой? Пес был у двери на лестницу, нервно втягивал ноздрями воздух. — Ты знаешь, дышать по-собачьи — это можно рассматривать как бунт. фальстаф оглянулся на него. Затем продолжил изучать тот запах, который его так приворожил. — Нас тут крабулоны хотят убить, а ты в собаку играешь? Тоби слез с кровати и подошел к ретриверу у двери. — Понимаю, что ты не должен больше писать. Папа тебя уже выводил, и ты весь снег желтым сделал. Пес снова заскулил и сдал какой-то неприятный звук затем отступил от двери и низко зарычал. — Да тут ничего нет, просто ступеньки и все. Черные губы Фальстафа раздвинулись на зубах. Он опустил голову, как будто приготовившись к битве с карабулонами, которые прямо сейчас войдут в эту дверь. Скрак-скрик, скрак-скрик. Глаза на двухфутовых стеблях вертятся над головой. — Глупый пес, я тебе покажу! Он открыл замок и повернул ручку. Собака захныкала и отступила. Тоби открыл дверь. На лестнице было темно. Он щелчком зажег свет и шагнул на площадку. Фольстав помялся, оглянулся на полуоткрытую дверь в коридор как будто ему померещилось, что он оказался запертым в спальне. — Да ведь ты сам интересовался, — напомнил ему Тоби. — Теперь давай. Я покажу тебе просто лестницу. Как будто устыдившись, пес присоединился к Тоби на площадке. Его хвост был опущен так низко, что кончик завивался вокруг задней лапы. Тоби спустился на три ступеньки, вздрагивая, когда скрипнуло сначала первая, а потом и третья. Если мама или папа сейчас внизу на кухне, его могут поймать, и тогда они подумают, что он крутится тут, чтобы схватить немного снега с босыми-то ногами и принести его в комнату, чтобы посмотреть, как он будет таять. Вообще-то неплохая идея. Подумал, интересно ли есть снег? три ступеньки, два скрипа. Он остановился и оглянулся на пса. Ну? С неохотой Фальстав двинулся к нему. Вместе они полезли вниз по тесной узкой спирали, пытаясь ступать как можно глуше. Ну, по крайней мере, один из них пытался, идя поближе к стене, где ступеньки, как казалось, меньше были расположены скрипеть. Но у другого были когти, которые стучали и царапали дерево, Тоби прошептал, «Лестница, ступеньки видишь? Ты можешь спуститься, можешь подняться. А ты думал, что там за дверью собачий ад?»